может создать фундамент церкви. Ядром этой общности является институт апостолов, задача которых состоит в евангельской проповеди с целью расширения круга последователей Иисуса, а также предсказания восстановления Царства Божьего на земле. Евангелисты отмечают, что Иисус начал привлекать к себе учеников в самом начале своего общественного служения. Так у гения Сарецкого озера он увидел двух братьев-рыбаков, Симона, Петра и Андрея. Он обратился к ним со словами, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Матфей, глава 4, стих 19. Братья бросили свои сети и присоединились к Иисусу. Неподалеку ловили рыбу еще два брата, Иаков и Иоанн, которые также, оставив лодки, последовали за Иисусом. Иисус призвал мытаря, Левия, Матфея, последовать за ним. Левий оставил свое занятие и устроил большой пир в честь Иисуса. На пиру присутствовали другие мытари, служившие римлянам, за что все их презирали. На упреки книжников и фарисеев Иисус ответил, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Лука, глава 5, стихи 31-32. По дороге в Галилею Иисус встретил Филиппа и позвал его идти с ним. Филипп привел к Иисусу Нафанаила по традиции, его отождествляют с Варфоломеем. Сначала Нафанаил засомневался в истинности Мессии, из Назарета может ли быть что доброе? Иоанн, глава 1, стих 46, но, встретившись с Иисусом, признал в нем Сына Божьего и Царя Израильского. Постепенно число последователей Иисуса увеличилось. Христос Избрал себе двенадцать учеников, которых он назвал апостолами, дал им силу над всеми бесами и научил врачевать от болезней. Затем он послал их проповедовать учение о Царстве Божьем. Иисус предсказал, что апостолов будут преследовать, но они должны собрать все свое мужество, ибо каждый упавший с их головы волос зачтется им на небесах. В Евангелиях обычно называются имена следующих двенадцати апостолов. Симон, Петр, Андрей, Иаков, Зеведеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Нафанаил, Фома, Матфей, Иаков, Алфеев, Фаддей, Симон-Канонит и Иуда-Искриот. Затем Иисус выбрал себе еще семьдесят учеников и разослал их в разные страны, поручив им проповедь христианства и наделив даром исцеления больных. Три ученика Иисуса, Пётр, Яков и Иоанн, фигурируют в Евангелиях как ближайшие сподвижники Иисуса, обладающие особыми привилегиями. Они являются единственными свидетелями преображения Иисуса и его предсмертных страданий. Однажды Иисус возвел Петра, Иакова и Иоанна на высокую гору, где пред ними явились пророки Моисей и Илия, и свершилось преображение Иисуса. Лицо его сияло, как солнце, одежды сделались белыми. Из облака прозвучал голос Бога который назвал Иисуса возлюбленным сыном. Здесь два пророка Ветхого Завета и голос Всевышнего представляют Иисуса как грядущего Мессию, как сына человеческого, чье появление предсказано Даниилом. Матфей, глава 17, стихи с 1 по 8. Незадолго до своей гибели Иисус отправляется в Гефсиманский сад в сопровождении Петра и И Иоанна, и начинает говорить им о своей тоске и страхе по поводу ожидаемых страданий. Приближенные ученики, главные апостолы, должны засвидетельствовать, по мнению евангелистов, что Иисус был страдальцем, искупителем, предсказанным в древних пророчествах, и мессией, владыкой Царства Божьего.